Неделю назад пришло уведомление о выселении, и теперь он вполне может считаться бездомным, которому некуда пойти. Не самая лучшая новость под конец года, когда все собираются праздновать наступление величайшего праздника. У него даже не было денег на еду, не то что на новое жилье. «Что-то ты неважно выглядишь, брат», – посочувствовал Джо, разглядывая его с улыбкой. «Ты когда в последний раз нормально ел? Пойдем, угощу по старой дружбе пиалой риса». «Что тебе надо?» Немного резко ответил Хог, заметив, как банда напружинилась, словно перед дракой. Джо-Джиму он хорошо знал, чтобы поверить в его благотворительность. «Эй, я просто увидел старого друга и решил спросить, как дела, и только...» «Как ты попал к этим стервятникам-людоедам? Давно водишься с этими отбросами, наплевавших на законы и честь своих предков?» «Тони, они такие же люди, как ты и я!» Все хотят выжить в этом сраном мире, и они не исключение. Ты, наверное, не заметил, но правительству начхать на нас. Правители только и делают, что обирают простой народ до нитки, выстраивая себе на их костях дворцы из золота. Лицемерно приобняв Хога за плечи, Джо подтолкнул его к ближайшему кафе, от которого шел восхитительно аромат жареного мяса и острых специй. Проклиная свою слабовольность, Тони шел следом, готовый продать душу ради миски супа, не говоря обо всем остальном. Члены банды шли чуть поводаль, о чем-то шушукаясь, и Хогу это не нравилось. Сложные времена требуют сложных решений. Тоном Змея-Обольстителя говорил Джо, щелчком пальца подзывая к себе двух проституток. Радостно, бросившись к нему едва ли не наперегонки с остальными, что бродили по противоположной стороне тротуара. Неудачницы, вернувшись, не хлебавших к своему раздраженному до крайности сутенеру, еще и огребли от него несколько крепких затрещин за то, что конкурирующие девчонки с квартала напротив оказались более расторопными и опередили их с клиентом. «Мы стоим на распуде и должны сами выбирать, что нам важнее». Закон, придуманный алчными людишками или наше собственное благополучие? Ты ведь не думаешь всерьез, что ситуация изменится и наступит всеобщее благоденствие? Будет только хуже, поверь. Усадив вокруг Хога двух девушек и заказав большой ужин на четверых, Джо сделал своим молчаливым спутником знак оставаться на улице и ждать его там. На удивление Хога банда безропотно повиновалась ему, словно он был их вожаком. Каждый знал, что «Черные лотосы» отличались скверным нравом и не слушались никого, так как в их иерархии не было главарей, кроме особенно отличившихся членов банды, пользующихся всеобщим уважением. «У нас есть к тебе одно несложное дельце, за которое я щедро заплачу». Наконец подошел к сути дела Джо, презрительным жестом отсылая прочь официанта, вкатившего столик с заказами. «Ты ешь, брат, а я буду говорить». Косо глянув раскосами глазами на двух навостривших уши проституток, недвусмысленно достал из кармана острый как бритва стилет. «Эй, шмары, если хоть одно услышанное слово сболтнете, найду и лично выпущу кишки, вы меня знаете». Девушки тут же сделали вид, что полностью поглощены едой и их совершенно не интересует, о чем будут разговаривать мужчины. Жадно поедая рис и горячее мясо в остром соусе, Хог дорожащими от возбуждения руками отправлял в рот горстями горячую пищу, ощущая, как силы постепенно возвращаются к нему, наполняя энергией ослабевшей от голода тела. «Есть тут в 38 секторе один военный склад, где можно неплохо погреть руки на продовольствие, зашептал Джо, склонивший к самому лицу Хога. «Я слышал, ты давно работаешь младшим осмотрщиком тоннелей говорят никто лучше тебя не знает все ходы и выходы этот военный склад весьма лакомый кусочек но он хорошо храняется Ни по земле ни по воздуху к нему не пробраться я все проверил есть мнение что это можно сделать под землей откуда можно проникнуть за периметр силовой ограды пускай эти идиоты выставляют сколько угодно часовых мы украдем их провиант прямо у них под носом что скажешь Даже если тоннель окажется слишком узким, мы по живой цепи утянем хоть слона, не то что несколько сотен ящиков с консервами. Знаешь, сколько они сейчас стоят на черном рынке? Мы разбогатеем, дружище, и получим за них кучу бабла. «Почему именно я?» – осторожно поинтересовался Хог, ощущая растущую тревогу. «Вы сами, если молва не врет, умеете передвигаться по канализации». Могли, пока поганые синие светила не пришили трех наших проводников.